Глава 13 Стальные магистрали войны. Младший лейтенант Ракитин, назначаетесь старшим суточного комендантского наряда по железнодорожной станции Барвенкова. Товарищ майор, у меня ж дел по горло. Витя, мне действительно поставить некого. Лейтенант Хижняк, вон, ранен вчера во время авианалёта. Капитан Трофимов и так вторые сутки на ногах. Ему ещё рапорт по вчерашним дезертирам писать. и конвойным документы оформлять. «Да расстрелять этих сволочей, и вся недолго», — тяжело вздохнул Виктор. На войне он многие вещи привык решать весьма кардинальным способом. «Оно-то действительно, как ты говоришь, вернее будет, но у штаба дивизии другое мнение», — ответил военный комендант. «В общем, до 17.30 свободен, до особых распоряжений. Подбери двух бойцов по толкове». «У меня все толковые». Все как обычно. Вечернее построение, развод караулов и патрулей, инструктаж, отметки в журнале. Комендант выписал документы Виктору и еще двум солдатам оперативного отряда. Ракитин проверил свой ППШ, проконтролировал, чтобы оперативники сделали то же самое. Вообще-то офицер старший комендантского патруля заступал с личным оружием — пистолетом «Тульский Токарев-33». Но железнодорожный узел Боровенкова имел исключительно важное значение для предстоящего наступления. Отсюда и повышенная мера безопасности и строгий пропускной режим. Хотя Виктор понимал, что в толчье и суматохе прифронтовой железнодорожной станции от тяжелого и массивного пистолета-пулемета толку, если только в рукопашную, гораздо эффективнее здесь был бы пистолет. Тот же безотказный Токарев. Но и это оружие, являясь всего лишь инструментом, не было лишено недостатков. Первый из них — невозможность стрелять самовзводом. Перед стрельбой нужно было либо передёрнуть затвор и дослать патрон в патронник, либо взвести курок, уже предосланном предварительно патроне. Но второй недостаток — пока достанешь его из кобуры. Поэтому в карман армейского галифе Виктор сунул укороченный наган. безотказный в трельбе револьвер с тугим спуском и барабаном на семь патронов. «Вася, у тебя пистолет есть?» — обратился Ракитин к одному из солдат патруля. «Товарищ младший лейтенант, не по уставу же!» Так-то оно так, но многие солдаты использовали трофейные немецкие, итальянские или австрийские пистолеты. Вальтеры, браунинги, парабеллумы, беретты, астры, боярды. Таких сувениров всегда хватало в армии. Равно как и немцы использовали наши трофеи. Те же ППШ, винтовки Мосина, пистолеты ТТ и наганы. — Самойлов, не менжуйся, чайник красно-девица на сватанье. — Ну это, Вальтер маленький. Стреляешь из него хорошо, к оружию привык. — Да мы с ребятами сколько уж патронов сожгли, особливо после наркомовских Поняв, что сболтнул лишнего, рядовой Самойлов умолк. «Возьми свой Вальтер в карман. Патрон дослать в патронник и поставить оружие на предохранитель. Вальтер может бить и самовзводом, поэтому первым стреляй из него, если припечет». «Понятно, товарищ младший лейтенант». «Ну а ты, Некрасов?» «Не обзавелся еще трофеем, товарищ младший лейтенант, только финка». «Ладно, нам поножовчина ни к чему». Часа два до того, как заступить в наряд, Виктор с двумя подчиненными провел в оперативном отделе комендатуры, перечитывая и запоминая словесные портреты и описания особых примет известных пособников врага, агентов, саботажников и диверсантов. Все они проходили по линии чрезвычайного розыска НКВД. Ракитин удивлялся, как на основании всех этих словесных портретов оперативники опознавали, раскрывали и задерживали особо опасных немецких диверсантов. Конечно же, Виктор, провалившийся невесть как после взрыва той злополучной гранаты сквозь более чем полвека, читал в своем прошлом будущем великолепную книгу Владимира Богомолова «Момент истины». По его мнению, это произведение наиболее полно и реалистично раскрывало непростые особенности службы военных контрразведчиков СМЕРШ «Смерть шпионом. Собственно, пока и военной контрразведки СМЕРШ еще не существовало, поскольку она была создана в 19 апреля 1943 года. Это в прошлом будущем бойца спецподразделения МГБ Донецкой Народной Республики Виктора Ракитина существовали новейшие методики экспертно-криминалистической экспертизы, тесты ДНК, умные и точные приборы, электронные базы данных с миллионами цветных фотографий подозреваемых и разыскиваемых субъектов. Там можно было сделать фото на месте, на мобильный телефон и отправить данные через беспроводную связь, по интернету, хоть в Интерпол. А весной 1942 года только словесные портреты, да мутные, блеклые и некачественные фотокарточки из разыскных дел. Так и приходилось работать, давать результаты. Правда, у Виктора, прям скажем, избалованного в своем прошлом будущем обилием визуальной продукции — кино, видео, фото — Сложилась очень хорошая память на лица и образы. Это здорово помогало сейчас породу весьма специфической службы по охране тыла действующей армии. Вот он и заучивал скупые строки оперативно-розыскных дел. Рост выше среднего, плотного телосложения с развитой мускулатурой, волосы русые, лоб широкий, глаза голубые, лицо овальное. Броских примет не имеет. Особо опасен при задержании. Отличный стрелок. Владеет приёмами рукопашного боя. Будет сопротивляться до последнего. Он же, он же, возможны иные имена и фамилии. Это портрет врага, изменника Родины, диверсанта и предателя, настоящего волка-нелегала. А маскируется такой подсоветского человека, героя-фронтовика с безупречной биографией, рабоче-крестьянским происхождением и партбилетом в нагрудном кармане гимнастёрки. Пади, вычисли такого. Впрочем, у комендантского патруля и других более прозаических забот хватает. Бывает, что и драку разнять, и хватившего лишку солдата на губу упечь, и потребовать форму одежды привести в порядок. На гауптвахту разные попадают, и за абсолютно разные нарушения. Это только в кино воюют чудо-богатыри, а в реальной жизни обычные мужики, да и женщины тоже. Багровый шар солнца неторопливо уходил за горизонт. но люди в военной форме не обращали внимания на усталое светило. Железнодорожная станция, пожалуй, к вечеру ещё больше оживлялась. С востока, из глубины необъятной страны, всё прибывали и прибывали воинские эшелоны с техникой и людскими резервами. Укутанные в брезент ехали на грузовых платформах секретные «Катюши» и неотразимые «тридцать четвёрки», Виктор угадывал под чехлами и массивные тяжёлые танки «Клим Ворошилов», броню которого не пробивали ни танковые, ни полевые и противотанковые пушки гитлеровцев, за исключением разве что 88 миллиметровых «Зениток». Но всё же «Тридцатьчетвёрок» было сравнительно немного. В основном использовались более лёгкие машины, танки БТ-7 и Т-60. В вагонах-теплушках ехали солдаты очередного пополнения, Все были веселы, на перроне царила приподнятая почти праздничная атмосфера. Советские люди выстояли первой, самой страшной военной зимой. Решительным контрнаступлением отшвырнули прочь гитлеровских захватчиков от Москвы. Сражался героический Севастополь, выстоял Ростов-на-Дону. Да и сейчас, весной 42 года, готовилось масштабное наступление на Харьков, важнейший и один из крупных городов советской Украины. Не было сомнений, что враг будет разбит, только Виктор Ракитин знал, что война продлится еще долгих три года, унесет бесчисленное количество жизней, сломает судьбы десяткам и сотням миллионов людей. Как знал он и то, что через более чем 60 лет после Великой Победы начнется угасание национальной памяти на одной шестой части суши, которая превратится в итоге в одну восьмую часть. А новые фашисты в Приднестровье, на Горном Карабахе, на Украине, в Прибалтике и в Братской Сербии развяжут новые войны под старыми нацистскими лозунгами о якобы национальной исключительности. Солдатское братье пело песни на все лады, кто-то уже отплясывал под гармошку в кругу однополчан. У водяных колонок скапливались очереди с ведрами. Тут же некоторые из служивых петляли по путям и под вагонами, стараясь за время стоянки отовариться харчами и куревом. Прямо на перроне было развернуто несколько полевых кухонь, возле которых толпились с пустыми котелками солдаты. На соседних путях стояли воинский эшелон и медицинский эвакопоезд. Солдаты перешучивались с медсестричками, сватались, некоторые даже выкрикивали номера полевой почты, куда можно отправить заветный треугольник фронтового письма. С другого пути как раз уходил пыхтя дымом и паром воинский эшелон. Солдаты из раскрытых дверей теплушек махали руками остающимся, что-то выкрикивали, но за гудками паровоза было не разобрать. «Эй, комендачи!» Виктор обернулся на крик. На перроне с растерянным видом стояли двое солдат с автоматами и тощими вещмешками за плечами. У одного из них в руках был большой чайник. «Чего вам, служивая?» «Выручайте, братья-славяне! Поезд-то наш, тютю Мы вот за водой с другом Петьком выскочили, а тут как раз и эшелон тронулся!» «Вы, братья-славяне, документы предъявите», ответил младший лейтенант Ракитин. Рядовой Некрасов за спиной Виктора невольно поправил ремень пистолета-пулемета Шпагина. «А, ну да!» Солдаты протянули красноармейские книжки, комсомольские билеты. «Продовольственные и вещевые аттестаты показывать надо? давайте — кивнул Виктор. — Заодно и потренируюсь в проверке документов, — подумал младший лейтенант. — Так, красноармейская книжка, серия, номер. Симонов Николай Гаврилович, 1908 года рождения. Зачислен в подразделение, приказ, номер. Всё соответствует. Карточка какая-то мутная. — Ну да ладно, времена такие. Штамп, подпись командира части, чернила — всё в соответствии. Виктор сразу же заглянул в продовольственный и вещевой аттестат. «Выдано подпись командира части. Соответствует предыдущей. Поставлен на котловое довольствие. Дата соответствует. Проверил документы у его друга. Тут тоже всё было в порядке». «Так что, говорите, от поезда отстали?» «Да, ну мы ж не дезертиры какие, а то припаяют потом. И вообще, мы ж за родину, добровольцы! А тут такой конфуз!» «Эх, добровольцы!» «Вашу Машу через коромыслы. Ну ладно, пойдемте, кулемы, к начальнику вокзала». Виктор группы знали и уважали в Боровенковском гарнизоне. Из чего только не пекли хлеб. В окруженном гитлеровскими нелюдями ленинграданием он такой большой любовью братской для нас ленинградский. Виктор Ракитин тоже вспомнил. Исчане вознесли один из белых камазов на постамент недалеко от города к ужину кисло-сладкие желтые горошины витаминов. Узки белого Катюша. В непосредственной близости выставили густую цепь бойцу. Весом более пяти тонн эта машина имела солидное вооружение в виде ремётов. Против танков, конечно, машина была слабовата, жестом поправляя ремень автомата ППШ. Рядовой Самойлов из надорожной станции улицы. Непосредственной охраной занимались первые лучи солнца. — На траве выпала прохладность. — Каков щёголь! — заметил рядовой Некрасов. На перроне сред Самойлов предусмотрительно отступил на шаг. Передвинув автоматный, сошла на нет. Именно в этот момент ВИК в курсах контрразведки внезапно проснулась. «Казауслугу! Если что, держитесь наготове!» Выполнили приказания старшего лейтенанта. Один из них — тот, что пониже, и психологический настрой человека. Эти двое определённо чего-то опасались, и эти опасения были связаны именно с упоминанием... «Да вот у красноармейца ворот гимнастёрки был расстёгнут!» поясникнику на платформах воинских эшелонов, расписание движения пояса лбом, прямым носом и внимательным взглядом серых глаз. Приоткрыл рот, слева блеснула стальная фикса. «Прошу ваши документы, товарищи красноармейцы!» кивнул Виктор. Виктор упредил его действия вопросом, точнее требованием. «Шлась и действительно попытался прорваться на привокзальную площадь. Ценный выход!» Диверс просчитал ситуацию. Один из загнанной в угол фашистской крысы находился только младший лейтенант Ракитин. Виктор видел, как прищурились глаза невысокого коренастого диверсанта. Он резко метнулся в сторону и тут же раздался громкий хлопок. Пуля попала в ту самую массивную тумбу. Ракитин с колена выстрелил по ногам диверсанта сначала из пистолета, а потом из револьвера, но не попал и кувырком перекатился под защиту чугунной урны, стоящей на перроне. Литое изделие приняло на себя две пули, которые отрикошетили от серых покатых боков. Виктор выстрелил из нагана в воздух. Бить прицельно он опасался, на перроне было много людей. Услышав выстрелы, они бросились в рассыпную. Многие с боевым опытом или просто побывавшие под гитлеровскими бомбёжками и обстрелами попадали на землю, прикрывая голову руками. Перестрелка разгоралась, как огонь в степи, мгновенно и яростно. Ракитин своими выстрелами в воздух действовал на нервы вражескому агенту, заставлял его выпускать пулю за пулей, а сам считал выстрелы. «Семь, восемь. Все, обойма диверсанта пуста». «Стоять, вражина! Не с места!» Но у диверсанта были иные мысли на этот счет. Швырнув пистолет в лицо командиру патруля, он бросился через железнодорожные пути. Там, за тупиком, начинались заросли. Дальше полоса отчуждения, за которой зеленела роща, в которой вполне можно было затеряться. Но всё же судьба распорядилась иначе. Перебегая рельсы, диверсант попал ногой в стрелку. Она сработала как капкан. Сам стрелочник не заметил стремительно выскочившего из состава человека и уже закончил роковую для флонёра-наблюдателя рутинную операцию. По запасному пути паровоз «Овечка» тащил состав с пустыми теплушками. На них прибыло очередное пополнение на фронт, а теперь вагоны нужно было переставить, сформировать эшелон и отправить обратно. Тоже вполне обычная операция, но именно она и стала карающим мечом самой судьбы. Диверсант с ужасом смотрел, как накатывает пыхтящая чёрная громада паровоза, а застрявшая в стрелке нога всё никак не желала высвободиться из мёртвого захвата. В отчаянии вражеский агент выхватил нож и стал кромсать яловый сапог, но он сидел плотно. Паровоз надвигался с неумолимостью судьбы. Из окна квадратной кабины высунулся машинист. Он включил аварийное торможение, но инерция многотонного локомотива и всего железнодорожного состава была слишком велика для быстрой остановки. Нечеловеческий истошный крик смешался с пронзительным свистом сигнала паровоза. Вопящий комок боли, бывший еще несколько минут назад человеком, откатился прочь от железнодорожных путей, сжимая побелевшими пальцами обрубок ноги. Стальная реборда колеса паровоза размозжила и перерубила левую голень диверсанта пополам. Когда Виктор подбежал к диверсанту, тот только дергался, сжимая обрубок ноги побелевшими от напряжения и шока руками. «Твою ж мать!» — Ракитин спрятал тульский токарев в кобуру. наган в карман и расстегнул поясной ремень. Он быстро затянул импровизированный жгут выше колена диверсанта. Потом дернул нитку на упаковке перевязочного пакета, раскрывая его. Начал туго мотать белую марлевую ленту, прикрывая кровавое лохмотье мяса, лоскуты кожи и обломки костей. У диверсанта закатились глаза. Виктор обеспокоенно ткнул два пальца ему в шею под челюсть. Пульс еле прощупывался. Ещё немного, и он отправится в Вальхаллу, как истинный арийец Этого нельзя было допустить. Виктор обступили люди, большинство из них были в военной форме. Как всегда, в таких случаях народ громко перешёптывался, глазел, но помогать не спешил. Зеваки, чёрт бы их побрал. Тут почти постоянно немецкие бомбы и снаряды за шивора цыплются, а вот люди остаются все теми же, охочими до сплетен, слухов и подобного рода кровавых зрелищ. «Врача сюда и носилки! Быстро!» — скомандовал Ракитин. «Ты считай себя мобилизованным комендантским патрулем! Охранять пленного! Глаз с него не спускать!» «Есть, товарищ командир!» — красноармеец с винтовкой Мосина вытянулся по стойке смирно. Вскоре подоспел врач вместе с двумя солдатами и носилками. Бегло осмотрел раненого, сделал увечному диверсанту укол. Пострадавшего уложили на носилки, предварительно крепко стянув кисти рук верёвками. «Зачем-то нужно? Он ведь не убежит!» — удивился доктор. «Он может попытаться себя убить, товарищ военврач второго ранга», — ответил Ракитин. Все вместе они вернулись к зданию вокзала Барвенкова. К тому времени он уже был оцеплен солдатами. Примчавшаяся по тревоге оперативная группа комендатуры уже проверяла документы. У всех без исключения людей на перроне, на привокзальной площади и в самом здании. По такому чрезвычайному поводу прибыл и сам военный комендант города. «Докладывай, что у тебя тут стряслось, Ракитин!» озабоченно бросил майор сокин «Во всём, как всегда на Руси, виноват стрелочник!» мрачно пошутил Виктор. «Взяли живьём двоих диверсантов-фланёров, Игорь Валерьянович. Один из них попал под парооз, и ему отрезала ногу. Второй получил от меня две пули в плечо и в ногу, как учили. Выживет, ни черта с ним не станется!» Обоим оказана медицинская помощь. Тяжело ранен один из моих солдат. Немецкий агент сломал ему руку болевым приемом в двух местах. «Но «Ну, хрена себе!» — присвистнул майор Осокин. «Сегодня к вечеру рапорт мне на стол. А пока свободен. Иди отдыхать, Витя. Тебя подменят. Я распоряжусь». Начальнику этапно-заградительной комендатуры, военному коменданту города Боровенково, майору Осокину И.В. Рапорт. Настоящим докладываю, что 10 апреля 1942 года на железнодорожной станции Барвенкова в ходе проверки документов комендантским патрулем старший патруля младший лейтенант госбезопасности Ракитин ВН, рядовые госбезопасности Самойлов ВС и Некрасов ТИ были раскрыты два вражеских агента Фланера, действующие на ЖД станции Барвенкова под видом красноармейцев. В ходе силового задержания и завязавшейся в итоге перестрелки оба диверсанта были ранены и захвачены в плен. При диверсантах были обнаружены следующие вещи. Рация, портативная передающая немецкого производства в рабочем состоянии. Запасные батареи, три элемента. Шифровальные таблицы, 2 И шифровальные блокноты, 2 Пистолет Вальтер ППК, 1 Патроны к нему, 80 штук, в пачках. компас 1, ножи охотничьи 2, запасы продуктов на трое-четверо суток, в том числе 4 банки мясных консервов. В тайниках за подкладками галениц яловых сапог обнаружены безупречные по реквизиту и содержанию бланки военных документов советского образца. Считаю необходимым отметить мужество и самоотверженность рядового погранвойск НКВД Некрасова, получившего тяжелую травму руки в ходе силового задержания. а также грамотное действие временно мобилизованного для проведения задержания старшего лейтенанта ВВС Хичана А.К. Прошу представить их, а также рядового погранвойск НКВД Самойлова к поощрению. Старший комендантского патруля, младший лейтенант Ракитин В.Н.